Литнет представляет. Алиса Майорова. Наследница. Прикосновение тьмы. Читает. Полина Карева. Пролог. Они будут недовольны. Телега Диктора утопала в снежных сугробах, глубоких и мягких. Ехать по занесенной снегом тропе оказалось бы тяжело и мучительно даже для здорового и крепкого мужчины. Что уж говорить про такого старика, как он. Селянин часто останавливался, чтобы счистить со старых колес налипший снег, что еще больше замедляло его путь. А между тем снег все прибывал и прибывал, падая влажными и тяжелыми хлопьями с черного неба. С каждой мили разобраться, куда ехать, становилось все сложнее. Основные тропы и раньше заносило снегом. Привычное дело для этих краев. Но Дитер давно научился определять дорогу с помощью звезд. Бывало, что вьюга не позволяла разглядеть их в небе, и тогда старику приходилось полагаться на свою память. Он зарабатывал на жизнь тем, что отвозил в поместье Ричи Съясное. Дорогу к нему Дитер запомнил лучше, чем к собственному дому. Поэтому занесенные снегом тропы не пугали его. Он и в темноте различал очертания знакомых деревьев, скрытых под снежными шапками. Зрение служило старику основным ориентиром, пока ему не перевалило за 60. Тогда он ослеп на один глаз и больше не мог видеть так хорошо, как раньше. После случившегося Дитер боялся, что полностью лишится зрения, а значит, и единственной работы. Скоро болезнь возьмет свое — Обреченно думал мужчина, пытаясь объехать дерево, закованное в ледяную корку. Ноги его коня увязали в глубоком снегу, и он тащил телегу слишком уж медленно. Им ни за что не успеть к назначенному времени. Но старик не винил ни себя, ни свою лошадь. В такую погоду ни один уважающий себя человек не покинет свой дом и не оставит пригретое место у очага. Только он, старый дурак, решился на это безумие. Еще с юности Дитер привык все делать вовремя и потому редко опаздывал. Но сегодня его подвели и зрение, и погода. Вдобавок ко всему, его единственные сани, на которых он передвигался намного быстрее, пришли в негодность. Из дома мужчина выехал в полдень, а до зимнего леса добрался только к глубокой ночи. Они будут недовольны. Снова подумал старик. Его окоченевшие руки начинали дрожать, когда он вспоминал господ Ричи. Опоздание они не прощали и славились жестокостью, на которую многие простые жители закрывали глаза. Иначе им было не выжить. Зато всем, кто доставлял провизию в срок, хозяева платили исправно и щедро. Вот почему такие, как Дитер, ехали в самую глушь не обращая внимания на непогоду, ужасные дорожные условия и господ со странностями. Выбирать не приходилось. Жили так многие в округе. Жил так и сам Дитер. Каждый раз, когда до жуткого поместья оставались считанные мили, старика начинало трясти от мысли, что придется встречаться с хозяевами дома. Три мужика из его родной деревни пытались подзаработать похожим способом, пока зловещее поместье не забрало их жизни. По окрестностям ходили слухи, будто в соседней Белеске четыре брата исчезли после того, как решили наведаться к господам со своим скудным урожаем. Незадолго до трагедии сын Мельника видел братьев пьяными. Они устроили привал возле дороги и распивали медовуху, громко обсуждая, как поделят награду. Спустя четыре часа шумного отдыха мужчины снова отправились в путь, но из поместья Ричи так и не вернулись. Дитер считал свою деревню умирающей, и не зря. В этом году они лишились пятерых молодых мужчин. Их всех унесла лихорадка. Из способных работать людей в деревне остались сам Дитер, здоровяк Мо и 14-летний юноша по имени Дил. А вот Джун... Старый приятель Дитера уже не мог браться за физическую работу. С тех пор, как ему исполнилось 80, он все чаще оставался дома и никуда не выходил без надобности. Суставы его совсем стали плохи. Он бедствовал, как и все в их маленькой деревеньке. И не без зависти говорил, что Дитеру еще повезло, раз он в состоянии обеспечивать свою семью. И правда... Старик делал все, что в его силах. Сено и корм для скотины он закупал у торгашей в городе, что позволяло ему заниматься животноводством. Он разводил коз, получал от них молоко и делал сыр, а свиней и кабанов зарубал на мясо, солил его и закатывал в бочки. Пока здоровье позволяло, Дитер мог работать и в поле, Но на их промерзлой земле ничего не росло. О том, чтобы вырастить хотя бы одну картофелину или луковицу, оставалось только мечтать. Сельское хозяйство, загубленное вечным холодом, находилось в упадке уже много лет. Жизнь здесь не находила продолжения. Мертвая почва отвергала семена, а людей умирало больше, чем рождалось. Все стремились убежать на юг, к солнцу и теплу подальше от суровой зимы, подальше от вампиров. Гибельные земли принадлежали им, выходцам из знатного рода Ричи, вокруг которого ходило множество слухов. Их зловещее поместье давно обросло различными догадками, одна хуже другой, и древними легендами. Поговаривали, что и сам дом, и его хозяева прокляты, но Диктор не верил в эти рассказы и считал их пустыми байками. Ни один из тех мнимых смельчаков, кто заговаривал о поместье Ричи, на самом деле никогда там не был и знать о проклятии не мог. Правда, не интересовало сельских жителей. Они во всем справедливо обвиняли вампиров. Кровопийцы заняли весь северный регион и захватили часть западного, оттеснив простых людей на окраины. На своей территории вампиры подчинялись господам Ричи, и поэтому редко нападали на людей без приказа. Но их все равно сторонились. Диктор, как и другие жители деревни, побаивался братьев Ричи и вместе с тем сочувствовал им. Он видел в них избалованных мальчишек, вкусивших власть и роскошь. Нажалось, что возникало в добром сердце старика. Его внутренний голос шептал «Нельзя им сочувствовать, старый дурак. Они будут недовольны тобой». «Сегодня ты сильно опоздал, а опоздания они не прощают». Все ему говорили, чтобы он перестал ездить в проклятое поместье. Дитер не представлял, кому могла прийтись по душе давящая атмосфера этого места. Но за годы службы он привык к ней. Большую часть того, что старик заготавливал на зиму, он отвозил к своим господам и получал неплохие деньги за доставку продовольствия. На выручку Дитер мог себе позволить безбедно жить целый месяц, что он, собственно, и делал, не забывая откладывать часть средств на покупку скотины или зерна. Каким бы странным и пугающим ни было поместье, лишаться своего единственного заработка из-за глупых сплетен старик не собирался. Он утешал себя возможностью подзаработать больше, подъезжая к массивным черным воротам. Зимняя чаще осталась за его спиной. Решетчатые ворота украшали шипастые розы из стали, темнее, чем небо над головой. Они гордо, с надменным превосходством возвышались над стариком и заставляли всякого, кто окажется внизу, чувствовать себя ничтожным и жалким. Дитер снял побитые молью перчатки и подышал на замерзшие руки — желая согреться в этом месте не только телом, но и душой. Долго ждать не пришлось. Ворота перед ним открылись, пропуская повозку, и старик уже более уверенно въехал во двор. Дорога сразу стала ровнее. Слуги заблаговременно расчистили ее от снега, так что телега поехала легче и веселее. Даже колеса почти не трещали. Величественное строение встретило Дитера Негостеприимно и холодно. Свет в окнах не горел, пустые глазницы зорко следили за передвижениями чужака. Белый фасад здания с обеих сторон от главного входа украшали полотнища с фамильным гербом семьи Ричи. Старик слышал, что их герб, черная роза на зеленом фоне, которую обвивает серебряная змея, шипящая с раздвоенным языком самый зловещий среди гербов других благородных семей — Вейсарии. Вот бы еще узнать, что он означает, но спрашивать хозяев Дитер никогда бы не решился. Уж больно они сердитые. Поместье Ричи насчитывало всего два этажа, однако небольшую высоту с лихвой покрывала длина здания. Она составляла чуть более двухсот ярдов, отчего со стороны поместья выглядела растянутым змеем. Старик объехал здание спереди и остановился у заднего выхода. Двое слуг уже ожидали его, стоя под навесом в легкой для такой погоды одежде. Юноши дрожали от холода и тихо переговаривались с керосиновыми лампами в руках. Завидев Дитера, они поспешили к нему, чтобы помочь разгрузить телегу. «Тихая ночь сегодня», — сказал им старик, чтобы разбить зловещую тишину. «Да», — согласился один из юношей, темноволосый и длинный как палка. Белые шрамы покрывали обе его руки от ладоней до запястий. Дитер не стал расспрашивать слугу о происхождении этих шрамов. Его задача заключалась в том, чтобы как можно скорее доставить провизию и уехать домой, тем более что путь до деревни не близкий, а чесать языком — это не про него». Темноволосый взял лампу у второго слуги. «Безветренная ночь. Что может быть лучше? Метели и снежные бури не дают нам покоя в последнее время». «Что привезли?» — спросил второй, срывая с телеги заледеневшую ткань. Он подошел к товару сзади и обратился к своему сопровождающему. посвяти сюда. Ничего не видать». «Три кувшина молока». «Две корзины сыра и бочка солонина», — перечислил Дитер и помог парню взобраться на телегу. Другой в это время держал в руках хобби лампы и освещал продовольствие. «А где господин Райнер?» «Хозяин скоро подойдет», — заверил юноша, который осматривал телегу. Он бегло оглядел содержимое и удовлетворенно кивнул. «Сегодня вы привезли больше обычного». «Господин будет доволен!» «Так получилось», — ответил старик безразличным голосом, хотя изнутри его распирала гордость. Наконец-то его труд начали ценить в полной мере. Я приобрел еще пару голов скота. Выгодное вложение оказалось. Мяса и молока стало в два раза больше. «Такими темпами вы скоро разбогатеете и сможете перебраться в теплые места». Заметил другой и позволил себе слабую улыбку. «А мы так и останемся здесь». Продиторы деревенские говорили, что он добрый и внимателен к другим. Старик не знал этих юношей, но искренне сочувствовал их положению. Любому простолюдину известно, что на службу в поместье Ричи не поступают добровольно. Эти несчастные — рабы, заложники кровавых господ. «Ты чем-то недоволен, Хоган?» Голос из темноты заставил всех здорово испугаться. Руки молодых людей задрожали, но уже не от холода. Дитеру показалось, что один из них вот-вот уронит лампы, и весь сжался от напряжения. Если горячее масло прольется на телегу, то назад он будет добираться пешком. «Господин», — одновременно сказали слуги, кланяясь в темноту открытой двери, Старик повернулся лицом ко входу и тоже поклонился. Настолько низко, насколько ему позволяла больная спина. «Господин», — эхом отозвался Дитер после слуг. Не разгибаясь и не поднимая глаз, он добавил, «Я привез все, что вы приказывали. Почту за честь, если вы примете мои скромные дары вашему дому». «Дары, говоришь?» Из темноты вышел хозяин поместья. Селянин, конечно, уже не раз встречался с ним. И все же ему было по душе, когда его встречал другой господин, потому что тот, что стоял перед ним сейчас, пугал намного сильнее. То есть я могу забрать у тебя всю еду в качестве подарка, верно? Я могу забрать ее и уйти, не заплатив тебя. И подними глаза. «С тобой, — говорит, — наследник дома, которому ты служишь, и тех земель, на которых ты работаешь». Дитер поднял взор, как ему и велели. Пугающие красные глаза Райнера Ричи жадно впились в него. Вампир видел перед собой очередную жертву, а не человека со своими чувствами и мыслями. На тонких бледных губах играла хорошо знакомая старику насмешка, Все высокородные господа, вроде Ричи, презирали простой люд. Но Дитер не держал на них обиду. Пока остальные крестьяне грезили о сытой жизни в стенах роскошного поместья, он находил спокойствие в своем бесхитростном быте. Дитер не хотел оказаться на месте кого-то из господ. Пусть аристократы насмехаются над ним и дальше, если унижение бедных — единственная радость в их жизни. «Простите, мой господин». Дитер поклонился ему в ноги и услышал хруст в своей спине. Боль прострелила поясницу, когда он попытался разогнуться. «Я... Вы можете взять содержимое моей телеги просто так. Даром». Старик надеялся, что его ложь прозвучала естественно. Не мог же он сказать этому чудовищу, что ждет оплату. Бледные губы вампира расплылись в улыбке, обнажившие острые клыки. «Не лги мне», — проговорил он в ответ. «Я знаю, что ты ехал сюда целый день, чтобы получить хотя бы монету за свой труд. Ты превозмогал боль в спине и коленях, мирился со снегом и ледяными ветрами, чтобы добраться сюда. И ты говоришь, что я могу взять твою еду, не заплатив? Вы простолюдины такие смешные». И все как один. Да, мерзения глупые. Я должен поверить в эту чушь? Простите, господин. Впрочем, забудь. Райнер лениво махнул на него рукой, бледный и худой, как все в нем. Черные короткие волосы вампира торчали во все стороны, словно он их нарочно взъерушил рукой. Райнер вышел из дома в одном тонком плаще, из-под которого выглядывала белоснежная ткань его жилета. Идеально выглаженная и баснословно дорогая. Старший Ричи крутанулся на каблуках ботинок и сверху вниз взглянул на слуг. Они испуганно жались друг к другу и прятали глаза. «Так что там, Хоган? Кажется, ты хотел на свободу?» «Нет, господин пискнул юноша, к которому вампир обращался. «Так ты лжешь, мне выходит?» Райнер тронул за плечо второго паренька. «Скажи мне правду, Риттен. Хоган ведь лжет, так? Ему здесь не нравится. Он хочет уйти. Хозяин вроде меня его не устраивает». Риттен дернулся от прикосновения вампира, однако не сделал и шагу назад. Старик подумал, что юноша сейчас солжет, чтобы прикрыть своего товарища, но, к несчастью, тот кивнул. «Я так и знал». Райнер расхохотался, и его смех гулко разнесся по зимнему двору. Когда он говорил или смеялся, парни выходил из его рта. У них вампиров всегда так, ведь их нельзя отнести к живым существам. Когда-то они все были людьми, но после испития вампирской крови умерли и переродились в кровожадных чудовищ. Старик вспомнил, как еще ребенком любил слушать истории о ночных созданиях. Деревенские мальчишки собирались у вечернего костра, и старшие ребята пугали младших придуманными ужасами. После таких сборищ вампиры приходили к нему в кошмарах, вожделея его нежную детскую плоть. И отцу всякий раз приходилось успокаивать проснувшегося в слезах мальчика. Он говорил маленькому детору, что вампиры никогда не доберутся до него, что они далеко от их деревни, где-то в другом королевстве. Но времена поменялись. Мальчик вырос, а порождения ночного кошмара проникли в реальный мир. Нет! вскричал Хоган. Это он лжет! Это он! Все случилось настолько быстро, что Дитер не сразу сообразил, что одного слуги больше нет в живых. Из рукава плаща Райнера выскользнул клинок, едва заметный в темноте. Острое лезвие полоснуло по горлу лживого слугу. Кровь хлынула из его шеи на снег, окрасив его в черный цвет, а затем и тело рухнуло туда же. Райнер вытер лезвие об одежду оцепеневшего ритана и подошел к старику. «Так мне заплатить себя или нет?» — задумчиво спросил вампир, будто всего этого и не было. «На ваше усмотрение, господин», — отозвался Дитер с очередным поклоном. «Проклятая спина теперь будет болеть до скончания веков, но это пустяк по сравнению со смертью, которая на его глазах забрала одного из юношей. Ужас подкрадывался к старику осторожно, как зверь в зарослях. Сердце оглушительно стучало в висках. «Я следующий», — осознал он. Райнер приблизился к нему вплотную. Он оказался выше старика на голову и посмотрел на него сверху вниз с тяжелым долгим взглядом. Дитер не мог разобрать, Это вампир или зимняя ночь дышит на него холодом. Ты опоздал, старик, — жестко констатировал Райнер. Селянину стало ясно, ему только что вынесли приговор. А я опозданий не прощаю. Тот же клинок вошел в его сердце легко и быстро. Мертвецам плата не нужна заключил вампир и толкнул старика в снег. Жгучая боль охватила его грудь. Диктор провалился в глубокий сугроб, уже обогрённый чужой кровью. Рядом лежало другое тело. Остекленевшие глаза Хогана были широко раскрыты и смотрели в ночное небо. Его застывшее лицо выражало ужас и непонимание. В мучительной попытке забыть о своем страхе старик закрыл глаза, успев подумать только о том, что дома его ждут жена и верный пес. Похоже, им не суждено дождаться его возвращения. Диктор почувствовал холод. Правы были деревенские насчет проклятия поместья и их хозяев. Эта мысль проскочила в сознании старика, Всего на миг, а после холод окончательно забрал его.